Глава пятая. Каю снился странный сон, будто бы и не было вовсе ничего ужасного, что приключилось с ним в последние дни. Будто бы он снова оказался в харчевне золотая кобыла, но не на дворе, не в конюшне или на кухне, а в трапезной. Он сидел на скамье за одним из столов, и какой-то человек, по виду старый, с седой бородой, но сильный и обладающий ясным голосом, в котором не слышалось ни нотки старческого козлиного дребезжания, поддерживал его. И пуста была трапезная, кроме самого кая, старика и еще какого-то молодого мужчины с длинными темными волосами, не спадавшими ниже плеч, никого в трапезной не было. Вот подошла улыбка, необычная, растрепанная и крикливая, а какая-то новая, очень тихая, глядевшая в пол. Бульона с гренками приказал ей волосы и добавил, обращаясь к старику. Не меньше двух дней у него и крошки во рту не было. «Три», — уверенно сказал старик. «Так у нас, господин...» едва слышно выговорила улыбка, «Бульона-то отродясь не бывало». «Так свари», — коротко ответил старик. Улыбка опрометь укинулась прочь из трапезной, но седобородый остановил ее. «Погоди». «Принеси сначала воды и красного вина». Потом Кай пил окрашенную вином воду и чувствовал, как это питье возвращает ему силы, а вместе с тем и способность мыслить. Какие-то сомнения закопошились в его голове. Сон все это или явь? Темный холодный подвал, потом свет масляного светильника и оскаленная харя жирного Карла с шипением выплевывающая слова – из которых получалось, что он, Кай, едва не убил Сэма. А потом всплывший в памяти страшный разговор, подслушанный на опушке леса. И снова приступ бешеной ярости, выплеснувшийся в дикий крик. Побои, здоровенное кулачище, вылетающее из расцвеченного кровавым цветом полумрака. И мечется на фитиле огонек, бессильно пытаясь разогнать тьму. Так все это было на самом деле? Или? Суд и лживые слова всех этих гадов, их мерзкие рожи, на которых читались только ненависть, презрение и гадливость, и лишь на некоторых равнодушие. Потом яркий день и шум толпы. Наказание уже свершилось? Но кто тогда эти люди, старик и юноша? И куда подевался жирный Карл и этот недорезанный урод Сэм? как же он их всех ненавидит. Кай пытается спросить у старика, что все это значит, и куда пропали Карл с Сэмом, и что случилось со служанкой. Но язык не может выговаривать слова. Даже голова с трудом поворачивается, и все норовит упасть на грудь. Непривычно тихая улыбка приносит большую тарелку с горячим бульоном, и сознание Кая снова меркнет. Непослушной рукой он берет ложку, проглатывает раз – другой, и ложка вываливается из его рук. Затем опять появляется у его рта. Это уже старик кормит его. Но бульон выливается на грудь. Нет сил, чтобы глотать. Нет сил даже на то, чтобы почувствовать боль от ожога. И все проваливается в темную муть. Кай проснулся в теплой и мягкой постели. Но комнату, где стояла кровать, узнал не сразу. Он переводил взгляд с маленького окна, на котором трепетала от утреннего ветерка занавеска, на грубо сколоченный табурет в углу, с табурета, на закрытую дверь и обратно. Комната казалась ему очень знакомой, и в то же самое время он не мог понять, где он все это видел. Приподняв голову, он заметил стоящий в углу глиняный горшок. Увидев этот горшок, которому полагалось вообще-то находиться под кроватью, Кай вдруг все понял. Он все еще в харчевне золотая кобыла. Сколько же раз ему приходилось по утрам выносить такие вот горшки. И из этой, и из других комнат харчевни. Только почему он валяется здесь словно толстопузый богач-торговец? Что происходит? В голове мальчика, уже значительно прояснившейся, пробежали последние события. Только с того момента, как его привязали к колоде, и до того, как он оказался в трапезной харчевне, съела большое, непроглядно черное пятно. Нет уж, жирный Карл ни за что на свете не пустил бы его в эту комнату. Он скорее сдох бы, чем сделал это. Но ведь Кай здесь. Не значит ли это, что... Тут дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомый лысый мужчина в потертой кожаной одежде. В руках он держал глубокую миску, из которой шел пар. Ногой придвинув к себе табурет, мужчина уселся и, поставив миску себе на колени, извлек из-за пазухи большую деревянную ложку. И улыбнулся Каю. Странная это была улыбка и даже, пожалуй, страшноватая. Да и от самого мужчины веяло чем-то необычным, чем-то совсем не здешним. Голова незнакомца, как теперь понял Кай, облысела вовсе не от времени. Мужчина был далеко не старик. Она была покрыта синевато-белыми, бесформенными пятнами. По краям этих проплешин робко проглядывали почти бесцветные, коротенькие волосинки. Кроме того, на левой стороне подбородка темнел округлый шрам, очень необычный, обрамленный круговыми резкими морщинами. Словно в лицо этому человеку вонзили крючковатый клинок, и принялись вращать, накручивая на лезвие живую кожу. Оттого левый уголок рта незнакомца всегда был оттянут к низу, и когда незнакомец улыбался, губы его принимали форму зигзага. «Кто ты?» – спросил Кай. «Меня зовут Рах», – ответил мужчина глухим, сыроватым голосом и опустил ложку в миску. «А где?» – Кай наморщился, вспоминая. «Где старик с белой бородой, такой короткой, подстриженной?» «Его имя Герб», — сказал Рах. «Он внизу заканчивает завтрак». «Герб», — повторил мальчик. «И молодой мужчина с длинными волосами». «Трури», — кивнул Рах. «Трури». У Кая было столько вопросов, но как только он пытался сформулировать их, в голове возникала сумятица, мешавшая все мысли. Он хотел знать, кто эти люди, почему они возятся с ним, куда подевался жирный Карл и вообще, почему в Харчевне так странно тихо, и что случилось там на площади. «Жирный Карл», – выговорил Кай, – «вы убили его?» Лысый Рах слегка удивился. «Нет». «А где он?» «Последний раз я его видел на кухне», – сказал Рах. «Он готовил тебе этот бульон?» Каю показалось, что он ослышался. То, о чем говорил этот человек, просто не могло быть. Видимо, на лице мальчика отразилось недоумение такой силы, что Рах сказал. «Довольно вопросов. Ты еще слишком слаб. Поешь и поспи. Нам скоро надо уезжать». «Уезжать? Эти люди уедут. И что тогда станет с ним, с Каем? Да жирный Карл из него самого бульон сварит». «Вы уедете» простонал мальчик. «Конечно, мы не можем оставаться здесь надолго. Нас зовет долг». Эти слова были произнесены тоном простым и естественным. И Кай не нашелся. Какой еще задать вопрос? «Долг?» «О каком долге?» — говорил Рах. «Кто вообще мог дать денег таким странным людям? Но они уедут?» «Пожалуйста», — попросил Кай, чувствуя, что слезы, помимо его воли, вот-вот потекут из глаз. «Пожалуйста». «Ты хочешь поехать с нами?» – догадался Рах. «Да». «В таком случае мы возьмем тебя с собой», – сказал Рах. Кай не стал спрашивать, куда. Это его попросту не интересовало, лишь бы подальше отсюда. И поскорее. Опасаясь говорить дальше, а вдруг этот удивительный человек передумает, Кай поспешно принялся глотать бульон. Когда он захлебнулся и закашлялся, Рах спокойно произнес «Не торопись». Дальше мальчик хлебал бульон пополам со слезами. Он все-таки расплакался. Хорошо еще, что Рах этого так и не заметил. По крайней мере, уходя, он потрепал Кая по плечу и сказал «Храбрый парень». Кай уже засыпал, когда дверь в комнату снова отворилась, и вошел тот седобородый старик, герб. Ни слова не говоря, он откинул одеяло, Внимательно смотрел мальчика, поднял пальцем его подбородок, заглянул в глаза. Потом кивнул, словно не Каю, своим собственным мыслям. Достал из принесенного мешка крохотную фляжку из какого-то диковинного пузыря, похожего на высушенный рыбий, только гладкого, на вид очень прочного и абсолютно прозрачного. Капнул несколько капель из этой фляжки Каю на язык. Так же, как и Рах, потрепал мальчика по плечу, но ничего не сказал, и вышел, неслышно прикрыв за собой дверь. Жирный Карл домыл посуду и осторожно присел на скамью. Ему показалось, что в пустой и холодной кухне мусорно он машинально взялся было за метлу, но тут же со злостью отшвырнул ее. Проклятие! Чтоб хапуны разорвали этих нелюдей-болотников! И как только повелитель великого королевства Гайлона, его величество Ганилон, не разгонит их. Мыслимо ли это, так надругаться над властью деревенского старосты, а значит и властью его сиятельства графа Конрада, а значит и над королевской властью? Что приспичит им, то и творят паскуды, и главное, не найдешь на них никакой управы. Послать гонца к графу? К тому времени болотников уже и след простынет. «Да и будет ли граф с ними связываться?» «Ратников против них высылать явно не станет, потому как точно не захочет тех ратников потерять. Все, что он может, это призвать подлецов к порядку. Но эти гады в первые же минуты своего пребывания в лысых холмах умудрились вынюхать всю правду о чокнутом псенке и его мамаше, и, конечно, не приминут наябедничать. Откуда они вообще появились здесь?» Ни один десяток лет о них ни слуху, ни духу не было. Даже торговцы, известные трепачи, ни одной самой маленькой истории не привозили. И что теперь делать? Морал от испуга задал драпака, а куда, про то никому не сказал. Деревенские из лысых холмов еще неделю носу из своих холуп не высунут, и вблизи золотой кобылы не объявятся. «Господин графский мытер Симон», Впервые за свою сознательную жизнь второй день подряд трезвый ходит. А эти сучки Салли и Шарли сбежали в деревню. И никакой руганью, никакими уговорами, угрозами и посулами их убедить остаться не удалось. Даже глухонемой Джек сидит в конюшне и выходить отказывается. На всю харчевню только он сам, Карл, и остался. Но еще улыбка из-за своей тупости, слабо понимающее, что к чему. Беднягу Сэма, лежащего в одной из комнат, полумертвого от страха, и Марлу, тоже, кстати говоря, против обыкновения притихшую, можно в расчет не брать. Так вот и получается, что приходится четырех гадов-болотников и этого проклятущего щенка обслуживать одному. Карл пнул ногой метлу и вслух злобно выругался. Потом, спохватившись, зажал себе рот рукой. Чего доброго услышат. Услышали же, сволочи, когда он вчерашней ночью, втиху собрав денежки в кошель, выводил из раненного Сэма во двор. И как тихо шли, ни половицы не скрипнули, не дышали почти. А во дворе, возле конюшни с уже оседланным и приготовленным для бегства вороным жеребцом, ждал их этот старик, который, как самолично видел Карл, Еще минуту назад сидел над кружкой пива в пустой трапезной, одиноко над чем-то размышляя или даже, может быть, подремывая. Дождался и доступно объяснил, что самым лучшим решением для Карла будет остаться в харчевне и добросовестно выполнять свои обязанности. Вообще странно, что болотники его до сих пор не казнили, ведь душегубы они отчаянные. Подождав немного и убедившись, что ответной реакции со стороны всевидящих и всеслышащих болотников можно не опасаться, Карл подошел к лохани с водой и поглядел на темное, колышущееся отражение. Правая щека его вздулась красным пузырем. Похоже было на то, будто жирного Карла кто-то схватил за ухо и с силой повозил физиономии по шершавой каменной стене. Одно слово, душегубы. И самое поганое, ведь знают, что щенок его сына покалечил, а заставляют самого Карла за ним ухаживать. Того и гляди, Сэма с кровати сдернут, велят ему горшок выносить. Не люди. Вон как издеваются. Правду говорят, нет в них сердца человеческого. В болотниках. На следующее утро Кай выбрался из своей комнаты. Позавтракав бульоном, который принесла ему в трапезную улыбка, Он вышел во двор, где жирный Карл, пыхтя и обливаясь потом, колол дрова. Мальчик попятился было, готовясь убежать, но на крыльце за его спиной откуда-то появился один из этих странных людей – Крис. Средних лет коренастый мужчина с широченными плечами. С первого взгляда неповоротливый и неловкий этот Крис, как уже успел заметить Кай, двигался настолько тихо, что его не то что не было слышно. Пламя свечи не колыхалось, когда он проходил мимо. Наткнувшись спиной на Криса, мальчик обернулся и встретился с ним взглядом. Что-то такое было в серых глазах мужчины, что-то, что заставило Кая выпрямиться и пройти через весь двор, даже не посмотрев на Карла. Что-то, чему мальчик не сразу подобрал слово. Спокойная сила. Вот, пожалуй, что читалось во взгляде Криса. Это, в общем-то, незначительное открытие поразило мальчика. К вечеру, поразмышляв над этим и понаблюдав за удивительной четверкой, он понял. Эта сила – главное, что есть в них во всех. Сила и уверенность. Понимание собственной силы не оставляло места для страха и ненависти. А еще они были абсолютно и безоговорочно уверены в том, что делают. И потому спокойны и невозмутимы. Но он такай был вовсе не таким. Если искалеченный Сэм теперь не возбуждал в нем никаких чувств, включая жалость, то жирного Карла кай боялся и ненавидел всей душой. Даже больше ненавидел, чем боялся. Пожалуй, он улучил бы момент и напал на бывшего своего господина с ножом, если бы у него было побольше времени, чтобы окончательно окрепнуть. Пусть не одолел бы, но будь что будет. Однако на следующий день, когда Герб убедился, что мальчик может есть твердую пищу и довольно сносно сидит на лошади, они уже в пятером, Герб, Трури, Рах, Крис и Кай, покинули Лысые холмы. Кай, ехавший впереди процессия в одном седле с Гербом, перед стариком, потому что сзади не было места из-за огромного тюка, с которым Герб сюда и приехал, неожиданно подумал что вот уже несколько дней его мысли не возвращались к северной крепости.